Глава одиннадцатая «Макс!» Лазарева выскочила из дома вслед за мной. «Между прочим, мы с тобой как бы напарники, а напарники должны делиться друг с другом. Ой, что это? Что с тобой?» «Блин, что это со мной такое? Я что, на одном колене стою?» «Сам не заметил, как упал». Перед глазами потемнело на мгновение, но все быстро пришло в норму. «А ну-ка, снимай свою броню!» – скомандовала Полина. Я медленно стащил змей кожу, и она одним рывком сорвала с меня рубашку. «Так я и думала», – сказала она, глядя на мою рану. «Но он тебя все-таки хорошо достал, а ты мне все время врешь. Брехло». Честно говоря, я был удивлен ее словами. Рана у меня совсем не болела, да и кровь уже давно не шла. Что именно ее испугало? Я скосил взгляд вниз, пытаясь увидеть что-нибудь жуткое, и мне это удалось. Не совсем жуткое, конечно, но тоже малоприятного. Кровь на ране стала черного цвета, а по телу вокруг нее расползалось темно-зеленое пятно. Неужели это проделки ножа? Похоже на то. Однако я уверен, что никаких проклятий на нем не было. Оставалось только одно — он был ядовитым. Скорее всего, урон ядом — одно из его чудесных свойств, помимо стопроцентной меткости. Ну как чудесных? Сейчас я бы с этим поспорил. Полина сбросила со спины рюкзак, быстро нашла там универсальный эликсир против ядов и протянула его мне. «На, пей. Сейчас тебе должно стать лучше». В пару глотков я сушил небольшой пузырек и сразу же почувствовал заметное облегчение. Даже дышать свободнее стало. «О, отлично». У тебя хоть румянец на щеках появился, а то весь белый, как мел был. Совсем меня испугал. «Это у меня от природы лицо просто бледное», — сказал я и попытался улыбнуться в ответ. «Надеюсь, получилось». «Ага, как же, расскажешь ты мне. Как будто я не знаю, какое у тебя лицо от природы», — пробурчала Полина и закрыла рюкзак. «Тебе к целителям нужно срочно. В больницу желательно. Эликсир — дело хорошее, но лучше бы там наверняка все проверить. Думаю, этот нож поклят». «Нет», — покачал ее головой. «Никаких проклятий на нем нет. Он просто умеет наносить дополнительный урон ядом». «Откуда тебе известно насчет проклятий?» — едко спросила Полина и тут же подняла глаза вверх. «Ах, ну да. Как же я могла забыть? У тебя же дар на все случаи жизни работает». «Угу. Все правильно понимаешь. И в больницу я не пойду. Слишком много ненужных вопросов задавать будут». «Тогда куда пойдешь? Сразу в могилу?» — Нет, ну это уже перебор. Доберемся до Морока, а там в гости к Киприану Фельду. Я кроме него никому больше не доверяю. — Какому это? — А, этому подпольному мастеру? Да, пожалуй, выбор правильный. Если не в больницу, то лучше него никого нет. Я о нем много чего хорошего слышала. — Ты иди сам сможешь? — Разумеется. — Сейчас отойду минутку. Я уселся прямо на мягкий мох которым проросло все вокруг, и посмотрел по сторонам. После сделанного нами казалось, что вокруг стало как-то светлее. Хотя вполне может быть, что мне это лишь кажется. Ты дверь забыла закрыть», сказал я, посмотрев на дом. «Гости непрошенные зайти могут». «Ничего страшного», — отмахнулась Полина. «Хозяевам уже давно все равно. А последних жильцов мы с тобой перебили. Точнее, ты перебил со своими существами». «И то верно». «Ну ладно, пойдем тогда». Я поднялся на ноги и постоял, немного оценивая свое состояние. «Вроде бы нормально. Идти смогу». «Ты не против, если я вот так сделаю?» спросил я у Лазаревой и активировал благословенный щит. «Мне так легче идти будет». «Бога ради». Она подняла руки вверх. «Все, что угодно, лишь бы ты смог идти самостоятельно. Тащить через это долбаное болото мне тебя совсем не хочется». Эх, знала бы она, что часто приходится делать именно то, чего совсем не хочется. В том числе тащить меня через болото. У Полины не осталось другого выбора через два часа нашего с ней пути. Несмотря на то, что заклинание все время поддерживало, силы покидали меня гораздо быстрее. Поэтому, когда они совсем закончились, я вновь грохнулся на колени прямо в вонючую болотную жижу. К этому моменту во мне уже плескалось несколько эликсиров с противоядиями, парочка эликсиров лечения и даже один эликсир бодрости, который я выпил час назад, надеюсь, что он поможет мне продержаться до победного конца. Не помог. «Ну-ка, ух ты!» Полина взвалила меня на плечо и посмотрела мне в глаза. «Ты только сознание не теряй, хорошо? Я попробую, но гарантировать не могу». «Давай, мой мальчик, напрягись!» подбадривал меня Дориан. «Было бы от чего сознание терять. Так, мелкая царапина!» «Мелкая-то она мелкая, но уж очень пакостная оказалась», мысленно ответил я ему. «Ты меня не отвлекай, Мор. Я ведь и на разговоры с тобой силы трачу». «Блин, но ты тяжелый, Темников!» кряхтела тем временем Лазарева под моим весом. «Так сразу и не скажешь. На вид тощий совсем. «Стройный, ты хотела сказать», пробурчал я. «Помолчи, Макс. Что хотела, то и сказала. Ты лучше ногами быстрее перебирай. Совсем обленился последние десять минут». а ага, она была права. С каждой минутой мне делалось все хуже. Чтобы хоть как-то отвлечься от мысли о том, что я сейчас грохнусь в воду, я начал считать шаги. Когда их было 2159, я уже брел вперед, не разбирая дороги, и просто переставлял ноги по инерции. Просто шел, пока мог идти, вот и все. Упал я лишь, от шагав еще 400 шагов от того момента, и холодная, вонючая, болотная вода — это было последнее, что осталось в моем сознании. «Максим, Максим, ты слышишь меня?» Знакомый мужской голос пришел издалека, будто с другой планеты. Я попытался открыть глаза и сразу же закрыл их, ослепленный ярким светом. «Ну вот, совсем другое дело!» — голос явно приободрился после моей попытки. «Наконец-то ты пришел в себя! Я уже начал переживать!» Я полежал немного и сделал еще одну попытку осмотреться. На этот раз у меня все получилось. Я несколько раз моргнул, и расплывчатая картинка превратилась в нормальную. Какой знакомый белый потолок. «Так, а кто это там стоит? Неужели Киприан Киприанфельд?» «Ну да, он самый собственной персоной». «Фух, молодец, Лазарева, все-таки смогла дотащить меня до своей машины». «Доброй ночи, Темников», — с улыбкой сказал целитель. «И вам того же», — ответил я ему. «Рад, что ты вернулся». на да уж, как я рад». Я посмотрел на рану, но сейчас ее скрывал большущий пластырь. «Как там моя рана?» «Если мы с тобой сейчас разговариваем, значит, уже все хорошо». «Девчонка, которая тебя притащила ко мне, просто молодец. Еще бы пара часов, и все могло закончиться очень плохо. Я бы на твоем месте купил ей самый прекрасный букет цветов, который ты сможешь раздобыть в Белозерске». «Обязательно. А где она сейчас?» «Спит на кушетке в коридоре». Кипрян кивнул в сторону двери. «Дожидается от меня хороших новостей. Попросила разбудить ее, как только ты придешь в себя». Целитель подошел ко мне поближе и ощупал мою рану. «Где ты на этот раз своего приятеля Нарышкина подевал?» «Дал ему выходной на сегодня. Решил для разнообразия с Полиной к вам в гости нагрянуть». «То же дело», — сказал он, продолжая ощупывать мою рану. «Не больно?» «Да мне и не было больно. Я просто грохнулся в обморок, и все. Предполагаю, что оружие, которым меня ранили, было отравлено». «Правильно предполагаешь», — Фельд потрогал мой лоб рукой. «Это был именно яд. Очень сильный, кстати говоря. Такой редко встречается в наше время». «Угу», — промычал я. «Оружием, которым это сделали, и правда пользовался тот еще старовер. Думаю, ему не одна сотня лет». Киприан бросил на меня быстрый взгляд, но ничего не сказал. «Попробуй-ка сесть». Я сел. «Нормально. Голова не кружится». «Вроде бы нет». «Тогда можешь одеваться и отправляться спать». Вон там, на стуле, вся твоя одежда. Я посмотрел на стул, на котором висели мои грязные шмотки. На полу собралась небольшая грязная лужица, которая уже высохла наполовину, оставляя за собой грязный след. Теперь понятно, откуда этот болотный запах в палате, который мне все время слышался. Значит, это не мои личные причуды. «Спасибо вам», — сказал я и сразу же вспомнил о том, что услуги Фельда обходятся недешево. Сколько денег я вам должен за свое спасение? Нисколько. Не смотри так на меня. Я еще не перешел на благотворительную помощь всем, кто ищет приключений на своей заднице, — с улыбкой сказал он. Просто твоя девушка уже все оплатила. Она не моя девушка. Она просто мой друг. Значит, мне остается лишь поздравить тебя с тем, что у тебя очень хорошие друзья, Максим, — усмехнулся целитель и подмигнул мне. Мои друзья обычно платят за меня менее охотно. Я вздохнул, осторожно слез со своего насеста и пошел одеваться. Вещи были мокрыми, вонючими и неприятными на ощупь. Когда я их начал надевать, то оказалось, что в них еще и жутко холодно стало, хотя до этого момента я вроде бы не мерз. Эх, чувствую, придется завтра все выбросить и опять в торговый центр за новыми вещами ехать. Лучше тебе в торговый центр за новыми шмотками чем твоему деду в салон ритуальных услуг. Бухнул мне Дориан суровую правду. Так что не ной. Я бы на твоем месте радовался, что теперь у тебя появился новый нож. Ага, еще одна дырка в теле, мысленно сказал я ему, натягивая влажную рубашку. и я вышел в коридор и закрыл за собой дверь, как Лазарева тут же проснулась. Уселась на кушетке, потянулась, посмотрела на меня и улыбнулась. Ну, наконец-то. Ну ты меня и напугал!» Она постучала по кушетке рядом с собой. «Садись, отдохни немного». «Да хватит уже отдыхать. У меня уже бока болят. Поехали по домам. Поздно уже, наверное». Я вытащил телефон из джинсов. Он был выключен. Я попробовал его включить, но ничего не вышло. «Походу, телефон у меня сдох. Теперь новый придется покупать». «Может быть, просто сел? Откуда ты знаешь?» — спросила Полина и посмотрела на свой. Половина четвертого ночи, если ты это хотел узнать. Ого, там дед дома, наверное, уже весь на нервы зашел. Поехали скорее. Не переживай, Темников. Я твоему деду давным-давно уже позвонила. Сказала, что мы с тобой задачу по артефакторике в мастерской решали. А потом мне поработать нужно было. А я что? А ты заснул, пока я работала. Меня на время не смотрела, так что извинилась. В общем, все нормально, не парься. Спасибо. Молодец, Лазарева. Отлично придумала. «Ну так, будешь еще больше должен, если что. Ты хоть что-нибудь бесплатно умеешь делать?» С улыбкой спросил я. «Само собой. Я тебя к Киприану Фельду бесплатно притащила, между прочим... Кстати, о целителе. Скажешь, сколько ты ему заплатила, я тебе отдам». «Ладно, потом как-нибудь...» Отмахнулась она. «Проехали». Все время, пока она везла меня домой, мы ехали молча. От усталости я даже слова не мог сказать. Да и Полина всю дорогу вздевала. Как она меня смогла дотащить, я даже не представляю. Прав, целитель. Обязательно нужно будет ей шикарный букет цветов купить. Лучший, который только продают в этом городе. «Я бы на твоем месте украшения подарил», — поделился своим мнением Дориан. «Колечко или цепочку? Все-таки она, считай, тебе жизнь спасла. А ты о каком-то букете думаешь». — Несолидно, Макс. — Колечко дарить не буду, — ответил я ему. — Это как-то слишком... В общем, не буду и все. А вот цепочку можно, с кулоном каким-нибудь. — В виде сердца, — снова влез со своим советом Мор. А сердце, чтобы из драгоценного камня было сделано. Рубейна, например. — Отвали. Почему именно в виде сердца обязательно? Не хочу такой. Другое что-нибудь подыщу. — Ну, сам тогда решай. Я как лучше хотел. Девчонки любят всякие сердечки, между прочим. А я нет. Я буду кулон дарить, или ты? Может быть, я вообще Сергею подарю? Не хочешь слушать, значит, даришь, что хочешь. Можешь хоть гирю ей подарить. Главное ведь, чтобы тебе подарок понравился, я так понимаю. Главное, чтобы был красивый. Понятно тебе? Понятно. Больше мы с ним в ту ночь не разговаривали. Скорее всего, он просто заснул от обиды, и все. Полина мягко остановила машину возле моего дома и посмотрела на меня. «Все, Темников, приехали. Чеши спать!» Она посмотрела на дом и улыбнулась. «Свет в окнах горит. Сейчас тебе дед ремня даст за то, что по ночам неизвестно, где шаштаешь». «Известно где, в мастерской Лазаревых», — сказал я и выбрался из машины. «Спокойной ночи, Макс», — пожелала она мне на прощение. Я захлопнул за собой дверь и посмотрел на девушку через открытое окно. «Кстати, Полина, я тут подумал...» «Пора тебе научиться держать меч в руках. Все-таки в разные переделки с тобой попадаем. А ты только кричать в минуты опасности умеешь. Иногда тоже бывает полезно». «Угу, мерю Только меч все равно понадежнее будет». «У меня и меча-то нет», — улыбнулась она. «Об этом ты не думай. Меч я тебе подарю», — пообещал я. «А заодно и в кружок юных фехтовальщиков запишу. Есть у нас один такой в Белозерске». «Хороший». — спросила она и рассмеялась. — Я в плохие кружки не хожу. — Не переживай, самый лучший из всех возможных. Им один мой друг заведует, Виктор Ткач. Он будет лично с тобой заниматься. — Это кто такой? что ты ни разу о нем не слышала. — Да он вообще по жизни скрытный парень и странный немного. Но ты привыкнешь, — сказал я и помахал ей рукой на прощание. — Спокойной ночи, Лазарева. Спасибо тебе еще раз. — Макс, а может, я не хочу в кружок? Это она мне в спину крикнула, когда я уже во двор заходил. Так что я с чистой совестью сделал вид, что ничего не слышал.